Глава шестая. Дело довольно запутанное, М, сказала Андрея. Тебе лучше зайти ко мне на работу, но без паники. Мы сможем все уладить. Для этого я и нужна. У Эмилии сжалось сердце. Она была благодарна за то, что у нее есть Андрея. Лучшей подруги желать нельзя, хотя они были совершенно разными. Андрея звонила ей каждый день приносила милые подарки, на прошлой неделе подарила марокканскую свечу с ароматом розы, дорогую и толстую. «Просто ложись и вдыхай аромат», — сказала Андрея. — «тебе сразу полегчает». Странно, но так оно и вышло. Аромат был успокаивающим, он обволакивал и расслаблял. Офис Андрея находился в современном здании из стекла и переработанного кирпича. Кабинет был обставлен мебелью в скандинавском стиле, на столе стоял компьютер и кофемашина будто из будущего и ни единого бумажного листа. Вошла Андрея в облегающем темно синем платье и дизайнерских очках, в которых выглядела очень профессионально. Эмилия сразу почувствовала, что ей следовало бы одеться более прилично. Она была в джинсах, кедах и любимом сером джемпере пола. Такой расслабленный стиль. Андрея крепко обняла Эмилию, и они сразу перешли к делу. Андрея работала методично и целеустремленно. Она вывела бухгалтерию книжного магазина на экран компьютера размером с кухонный стол. У меня ушло немало времени на то, чтобы просмотреть все и разобраться, сказала она. Не будем ходить вокруг да около. Похоже, магазин уже давно испытывает финансовые трудности. «Мне очень жаль тебе это говорить. Это явно не те новости, которые тебе сейчас нужны, но я действительно считаю, что тебе нужно как можно скорее войти в курс дел. Так ты сможешь решить, как поступить дальше». Она протянула Эмилии аккуратно переплетенную пачку бумаг. «Здесь отчеты за последние два года. Убытков гораздо больше, чем доходов». Андрея, с сожалением улыбнулась. «Если только твой отец не работал с наличными а мы об этом не знаем. Может, папа и не умел обращаться с деньгами, но он был человеком честным. Я знаю, я пошутила. Слушай, последние несколько лет он даже не получал особой зарплаты. Его волновало только то, сможет ли он заплатить сотрудникам. Если бы он платил себе по-человечески, потери были бы еще больше. Эмилии не нужно было разбираться в цифрах, чтобы понять, что ничего хорошего это не предвещает. «Если бы он не владел зданием, у него было бы еще больше проблем. Он не смог бы оплачивать аренду и выплачивать ипотеку». «Почему же он ничего мне не сказал?» Андрея вздохнула. «Наверное, это его не волновало. Бывает ведь, что дело не только в прибыли. Думаю, книжный магазин был для него всей жизнью, и пока он работал, он был счастлив». Жаль, потому что если бы он привлек специалистов, то работал бы более эффективно, не слишком меняя привычный уклад. Она пролистала еще несколько страниц с удручающими цифрами. Обычные ошибки людей, которые не очень разбираются в цифрах. Эмилия вздохнула. Ты знаешь, каким он был. Папа всегда все делал по-своему. Она опустила глаза. Он постоянно присылал мне деньги. Я не понимала, что он не может себе этого позволить. Я бы никогда не взяла их у него». Она не должна была плакать в кабинете Андрея, но слезы сами закапали. «Прости». Она подняла глаза и, к своему удивлению, заметила, что Андрея тоже плачет. Вернее, слегка прослезилась. «Это ты прости», — сказала Андрея. «Так непрофессионально с моей стороны, но я очень любила твоего отца». Я притворялась, что он мой, когда мы были детьми. Он был такой, ну, знаешь, в отличие от моего. Отец Андрея появлялся раз в полгода, обычно, когда у него заканчивались деньги. Андрея открыла ящик и достала коробку бумажных носовых платков. «Держу на случай банкротства. Плачут даже взрослые мужчины». «То есть?» — сказала Эмилия, вытерев слезы и почувствовав себя немного бодрее. Ты хочешь сказать, что магазин придется закрыть? Андрея уже взяла себя в руки. Нет, вовсе нет. Все зависит от тебя и от того, чем ты хочешь заниматься. Но чтобы повернуть дело в нужное русло и сделать его прибыльным, придется поработать. Эмилия кивнула. Магазин кусочек лакомый, продолжила Андрея. Здание было куплено на твое имя, что уже хорошо. То есть тебе не надо платить налог на наследство. И он сделал тебя директором, как только тебе исполнилось 18. Так что это упрощает дело, когда мы получим на руки завещание. Ты совершенно свободна в своих действиях. Андреа сделала паузу. Ты можешь сразу же продать здание и стать очень обеспеченным человеком, и избавить себя от множества проблем. Мне уже предлагали. Ян Мендип. Эмилия не рассказала Андрея о его визите так, как чувствовала. Андрея скажет, что это отличная идея. Ее подруга замялась. «Хм...» — она прочистила горло. «Кажется, у меня тут небольшой конфликт интересов. Я веду дела Яна. Я должна предупредить тебя об этом, прежде чем мы продолжим разговор». Эмилия забыла, что все в Пизбруке в конечном итоге связаны между собой. Внезапно она почувствовала тревогу. «Он рассказал тебе об этом?» «Нет, но я не удивлена. Я знаю, что он купил здание старой перчаточной фабрики и готовился сделать тебе подобное предложение». Андрея вздохнула. «Я думала, он немного обождет. Это уже слишком даже для Яна». Эмилия пожала плечами. «Наверное, он хотел, чтобы я знала о такой возможности». Он ведь понимает, что я могу захотеть продать дом. Он несколько раз говорил об этом с папой, но папа не был заинтересован в продаже. «У твоего отца была чудесная черта. Его не интересовали деньги. И он же просто помешан на деньгах». Андрея рассмеялась и тут же смутилась. «Прости, я не должна так говорить о своих клиентах. Это нескромно. И не волнуйся, я не собираюсь влиять на тебя». «Я всего лишь хочу помочь тебе посмотреть на разные варианты со стороны, без сантиментов и эмоций». Эмилия пролистала отчеты, которые передала ей Андреа. У нее опять заныло сердце. Она не была готова что-то решать прямо сейчас. Она понимала, что цифры не очень, но не знала, что делать. «Как ты думаешь, я потяну магазин?» «Ну... Только не в том виде, что сейчас». И придется вложить значительные средства. Проблема в том, что у тебя не так много свободных денег. Конечно, можно взять кредит под магазин». Эмилия погрызла ноготь большого пальца, размышляя. «Я не понимаю, почему у него были такие проблемы. Ведь у него была куча покупателей. В магазине вечно полно народу. Да, потому что это замечательное место. Можно зайти поболтать с продавцами». «Поглазеть на новинки, побродить среди полок. Но такие клиенты не всегда что-то покупают. А если и покупают, то мало. И я точно знаю, что он всегда делал скидку. Он и мне продавал книги дешевле. и Я не раз ругалась с ним из-за этого». Андрея со вздохом откинулась на спинку стула. «Найтингел Букс был чудесным теплым местом». Здесь люди чувствовали себя желанными гостями и могли оставаться часами, но бизнес-модель была просто катастрофичной. Джоли усварил кофе и часами разговаривал с покупателями, а они уходили так ничего и не купив. Потом они заходили в соседние магазины и тратили двадцать фунтов на бараньи отбивные или кусок сыра. Твоего отца многие использовали. Знаю, вздохнула Эмилия. Он был очень добрым и безотказным. Андрея побарабанила отполированными ногтями по стеклянной столешнице. Нет ничего более неприятного, чем видеть, как потенциально хорошее дело катится под гору. Я с удовольствием дам тебе один совет. Но ты не просто выслушай меня, а начни действовать. Что ж, давай свой совет, улыбнулась Эмилия. Но только честно, думаешь, магазин еще можно спасти? Андрея снова откинулась на спинку стула. «Ну, хорошо», — сказала она. «Дела обстоят следующим образом. Я знаю Писбрук и то, как тут все устроено. Сейчас в магазин заходят только местные жители и старые клиенты, то есть люди, у которых сложились добрые отношения с чулиусом и они все еще ценны, эти люди. Очень. Но тебе нужно расширить магазин» сделать его привлекательным для туристов, отдыхающих и тех, кто живет от него довольно далеко. Надо разнообразить ассортимент, найти разные источники дохода, начать зарабатывать». Эмилия почувствовала нарастающую панику. Она заставила себя продолжать слушать. Андрея была очень умна. «Для начала неплохо было бы открываться в воскресенье. Многие приезжают в Писбрук на выходные из Лондона». Или едут сюда на обед. Им больше нечем заняться, они готовы тратить деньги, поэтому тебе нужно найти способ их привлечь. Магазин находится в конце главной улицы, поэтому если люди приехали из другого города и не знают о его существовании, то и не зайдут. Тебе нужно сделать его более привлекательным и заняться маркетингом и рекламой, создать приличные сайты, базу данных, отправлять клиентам рассылки устраивать разные мероприятия, презентации и...» Эмилия зажала уши руками. Это уже было выше ее сил. «Все это стоит денег», – завопила она. «Денег, которых у меня нет». «Смотри, что можно сделать. Самое очевидное – сдавать твою квартиру в аренду. Это принесет постоянный доход. Тысячу в месяц однозначно, если удачно сдать». В Писбруке огромный спрос на каникулах. У меня есть знакомый риэлтор. Я могу вас познакомить, пусть оценит квартиру. Правда, необходимо потратить на это немного денег. Людям нужны хорошие условия. Мне придется искать новое жилье. Это да. У Эмилии голова шла кругом. Я уже ничего не соображаю. Я помогу тебе, чем смогу, добавила Андреа. Буду очень рада, если Найтингел Букс снова окажется на плаву. «Но мы должны быть реалистами. Тебе нужно составить надежный бизнес-план». «Я не знаю, с чего начать. Я никогда в жизни не составляла бизнес-планов». «Ну, для этого есть я. Обожаю экселевские таблицы». Андрея усмехнулась. «Но пояса надо будет затянуть и в обозримом будущем заниматься только книгами». «Ничего нового. Я всегда так и жила». «Да, но ты же не бесплотный дух и не можешь питаться книгами и спать на книгах». Андрея рассмеялась. «Каждый раз, когда я входила к вам в дом, твой отец читал очередную книгу. Так не пойдет. Ты управляешь бизнесом, а значит, должна стать деловым человеком». Эмилия кивнула. «Я понимаю, но давай после поминок. Мне кажется, это будет для меня каким-то поворотным моментом». «Конечно!» сказала андрея спешить некуда магазин продержится еще пару месяцев, а пока если у тебя возникнут вопросы, просто звони я хочу помочь тебе принять правильное решение, но правильное для тебя, а не вообще молодые женщины обнялись эмилия покинула кабинет уже не в первый раз радуясь тому, насколько добрыми бывают окружающие ее люди проницательность и забота андрея ее немного успокоили. Она чувствовала, что какое бы решение она ни приняла, ей обеспечена надежная поддержка. Позже днем Эмилия сидела в привычной обстановке у себя на кухне. На полке стояли ряды стеклянных банок с наклейками, на которых мелким почерком Джулиуса было аккуратно обозначено их содержимое. Рис басмати, красная чечевица, коричневый сахар, макароны. Ниже стояли баночки поменьше с его любимыми специями, ярко-желтыми, таракотовыми и жгуче-оранжевыми. Джулиус любил готовить. Он использовал огромное количество карри, варил супы или рагу, а затем замораживал небольшие порции, чтобы вечером достать и разогреть то, что ему захочется. Рядом лежала его коллекция кулинарных книг. Элизабет Дэвид, Роуз Эллиотт, Матхур Джафри. Все потрепанные и заляпанные. Деревянные разделочные доски, кастрюли, ножи, половники. Эмилия представила, как он стоит у плиты в бело-голубом фартуке, с бокалом красного вина в руке, готовит и о чем-то рассказывает. Никогда еще дом не казался ей таким пустым. Перед ней на столе лежал блокнот формата А4. Она взяла ручку и начала набрасывать идеи. Количество персонала, работа по воскресеньям, дополнительный сотрудник, веб-сайт, Дейв, она была уверена, что с этим ей поможет Дейв. Новое оформление, новое открытие, вечеринка, реклама. Все это выглядело туманно и неопределенно. Проблема заключалась в том, что Nightingale Books существовал так долго, что Эмилия не могла представить его обновленным. Она полностью разделяла опасения Андрея и понимала, что дальше так продолжаться не может. Но хватит ли у нее сил, чтобы все изменить? Она понятия не имела, как поступить. Пыталась мыслить шире и сосредоточиться на набросанных пунктах, чтобы определиться с тем, чего она хочет. Но это было невозможно, потому что она хотела, чтобы все оставалось по-прежнему, чтобы отец был здесь и чтобы она могла заходить к нему, когда захочет, выпить с ним кофе пообедать, просто поболтать. Эмилия вздохнула. Было всего лишь пол третьего, а ей казалось, что если она сейчас ляжет спать, то не проснется до самого утра. Должен был зайти друг отца Марлоу, они договорились позаниматься на виолончели Джулиуса. Эмилии очень хотелось исполнить на поминках лебедя Сан-Санса, но она давно не играла, а свою виолончель продала, когда уезжала за границу. Джулиус был одним из основателей квартета Писбрук вместе с великолепной Фелисити Тименерс, которая ушла из квартета пару лет назад, когда из-за артрита уже не могла исполнять сложные произведения. Марлоу, вторая скрипка, занял место первой и теперь выбирал произведения и занимался их аранжировкой. Они нравились и любителям, и снобам, а их в Писбруке было немало. Квартет выступал в поместье Писбрук каждое лето, давал разнообразные концерты и играл на полдюжине тщательно отобранных свадеб, а также выступал на рождественской службе в церкви. Таким образом, квартет не занимал у его участников много времени и оставлял им возможность заниматься другими вещами. Их уважали и любили, но они никогда не собирались зарабатывать этим на жизнь и были просто увлечены музыкой. Марлоу был вдохновителем их квартета настоящим человеком возрождения. Он незаметно сколотил небольшое состояние, сочиняя музыку для рекламных роликов, и был при этом великолепным скрипачом. Марлоу был одним из тех людей, которые заставляют вас поверить, что все возможно. Он ни на минуту не останавливался, но при этом у него находилось время для каждого. Хотя Марлоу был ближе по возрасту к Эмили, кажется, ему исполнилось 30, Они с Джулиусом были похожи как братья, часами сидели за кухонным столом, распевая американское каберне, и решали, какую программу выбрать для квартета. Вместе смотрели сериал «Во все тяжкие», потягивая текилу и заедая ее мексиканским тако, каждый год составляли новогоднюю викторину для Писбрук Армс с чудовищно сложными вопросами. Эмилию всегда тянула к Марлоу, и время от времени она задумывалась – не может ли между ними возникнуть что-то большее, чем дружба. Но почему-то все эти годы либо она, либо Марлоу постоянно были заняты. У него была вереница гламурных девчонок, обычно музыкантов, которых он любил спокойной и рассеянной любовью, вечно занятой очередным проектом. Когда Эмилия позвонила Марлоу и попросила помочь отрепетировать «Лебедя», Марлоу сразу откликнулся. «Это замечательно!» сказал он ей по телефону. Твой отец был бы очень рад. Не могу выразить словами, какая это потеря для квартета. Мы попросили Фелисити временно к нам присоединиться, хотя это и непросто. Петра, конечно же, остается на Альте. Дельфина может заменить Джулиуса, хотя виолончель не ее основной инструмент. Так что с Джулиусом ей не тягаться. Только не говори, что я так сказал, а то она мне голову оторвет. Дельфина преподавала французский язык в местной средней школе, и Эмилия была совершенно уверена, что Марлоу и Дельфина встречаются. Джулиус как-то намекнул на это с оттенком неодобрения, что удивило Эмилию. Ее отец редко кого-то осуждал, но Дельфина казалась ему неприятной. «Она всегда подходит слишком близко, и я никогда не знаю, что у нее на уме». «Она очень привлекательная», — отвечала Эмилия. Они с дельфиной встречались несколько раз в разных ситуациях, но Эмилия инстинктивно понимала, что они никогда не станут подругами. Дельфина была модницей, всегда безупречно накрашенной, скрытной, властной, совершенной противоположностью Эмилии. Джулиус покачал головой. «Она страшная и ничего не ест, не зная, что Марлоу в ней нашел». Зато Эмилия это знала. Дельфина была объектом мужских фантазий. «Она очень требовательна», — добавил Джулиус. «Надеюсь, в конце концов, Марлоу это надоест». Эмилия рассмеялась. «Только не критикую ее», — посоветовала она. «Иначе его еще больше к ней потянет». Марлоу явился незамедлительно. Он крепко обнял Эмилию, на нем было кашемировое пальто, теплое и мягкое, а волосы были убраны подвязанную шапку. «Как ты?» — спросил он. Эмилия пожала плечами. «Сам понимаешь. Горюю. Это ужасно. Да. Я так скучаю по нему. Думаю, не зайти ли мне к старине Джулиусу, пропустить по стаканчику, а потом вспоминаю. Так что даже не могу представить, что ты чувствуешь». Марлоу бросил пальто на диван и остался в черных обтягивающих джинсах, сером вязаном свитере и бордовых ботинках Челси. Когда он снял шапку, его черные кудри рассыпались по плечам. Его взгляд упал на виолончель Джулиуса, стоявшую в углу комнаты. «Можно?» — спросил он, не осмеливаясь подойти к инструменту. «Конечно. Проходи». Он прошел через комнату и снял виолончель с подставки. Длинными тонкими пальцами провел по струнам, прислушиваясь к их звучанию и подкручивая колки, пока не добился нужного. Эмилия с горечью подумала, что же такое Джулиус мог исполнять в последний раз. Он играл каждый день, это был его способ отдохнуть. Он никогда не считал игру серьезным занятием. Она завороженно наблюдала за Марлоу, пока тот настраивал виолончель. Ее всегда волновало то, как настоящий музыкант обращается с инструментом, совершенно уверенно и мастерски. Сама она никак не могла поднять свое исполнение на новый уровень, потому что всегда немного опасалась, что этот инструмент управляет ею, а не наоборот. Марлоу взял смычок Джулиуса и стал водить по нему канифолью, пока тонкие волосики не стали гладкими, как шелк. Затем сел, провел смычком по каждой струне, и в тихой гостиной ноты зазвучали громко и отчетливо. Он начал наигрывать мелодию «Короткая резкая стаката», и Эмилия улыбнулась, узнав смуз «Криминал» Майкла Джексона. Неожиданно для виолончели. Затем Марлоу перешел к певучей мелодии, незнакомой для Эмилии. Закончил, встал и указал ей на сиденье. «Твоя очередь». «Я несколько лет не играла. Собиралась потренироваться, пока ты не пришел, но...» «О, да, эти роковые слова». «Я собиралась потренироваться. Давай-ка забудем про них!» Эмилия покраснела. «Теперь играть будет еще сложнее. Гениальные музыканты гениальны потому, что постоянно тренируются, а не только потому, что талантливы». Она разогрелась, сыграв несколько гамм. Было удивительно, как хорошо она все это помнила. Ее пальцы почти инстинктивно двигались вверх и вниз по струнам, нажимая и отпуская их, чтобы извлечь нужную ноту. А затем Эмилия перешла к Джо, чтобы активировать мышечную память. «Вот видишь», — сказал Марлоу, очень довольный. «Руки помнят. Это как езда на велосипеде. Тебя просто нужно выделять на это время». Эмилия достала из стопки на пианино ноты лебедя и начала играть. Много лет назад она играла это произведение на отчетном концерте, кажется, в выпускном классе. Тогда все прошло идеально, и она получила отличную оценку. Но это было давно, а сейчас ее игра была ужасной. Она продолжала терзать бедный инструмент, решив не останавливаться, пока не доиграет до конца. Кошмар, сказала она. Это невозможно. Предложу что-нибудь другое. Стихотворение прочитаю. Нет возразил Марлоу. «Лебедь — идеальный выбор. Да, ты играла очень плохо, но ты способна его сыграть. Я знаю, что говорю. Я помогу. Если будешь репетировать по два часа в день и начнешь прямо сегодня, Все пройдет отлично». Он начал разбирать ноты, отмечая самые сложные пассажи и заставляя Эмилию играть их снова и снова, делая пометки карандашом. Спустя полтора часа кропотливого разбора Он попросил ее еще раз сыграть пьесу целиком. На этот раз мелодия звучала почти хорошо. Не идеально, вовсе нет, но, по крайней мере, узнаваемо. Эмилия рассмеялась, и он присоединился к ней. «Браво!» «Я устала», — призналась Эмилия. «Ты молодец! Давай прервемся. Лучший враг хорошего!» «Не хочешь бокал вина перед уходом?» — спросила она, надеясь, что он согласится. Мне понадобится годы, чтобы разобраться с коллекцией Вин Джулиуса, так что помогай. Он чуть замешкался с ответом. «Ну, хорошо. Только один бокал. Мне нельзя опаздывать». Эмилия подумала, не к дельфине ли он боится опоздать. Но спрашивать не стала. Она включила колонки, стоящие на кухне. В комнате зазвучал парижский час. Прохладный мягкий саксофон и фортепиано с заразительным ритмом. У Эмилии внезапно перехватило дыхание. Наверное, это было последнее, что слушал Джулиус. Марлоу прошелся по кухне, взял с полки бутылку красного и открыл ящик, чтобы найти драгоценный двойной штопор Джулиуса. Такой штопор предпочитают официанты во Франции. Легко открыл бутылку и налил им по бокалу. Он посмотрел на Эмилию, и она не сумела скрыть слезы. Прости, улыбнулась она. Никогда не знаешь, когда сдадут нервы. Это все музыка. Мне ли не знать? сказал Марлоу, протягивая ей бокал. Но ты плачь, если хочешь. Эмилию удалось взять себя в руки. Она хотела отдохнуть, а не плакать. Потягивая вино, Эмилия впервые с тех пор, как вернулась домой, смогла расслабиться. В кухне снова кипела жизнь звучала музыка и была живая душа и эмилия хохотала когда марлоу рассказывал ей о школе покера которую они с джулиусом организовали позапрошлой зимой мы все продули представляешь сказал он к счастью максимальная ставка составляла всего пять фунтов иначе вы бы остались без крыши над головой эмилия не стала говорить о своих опасениях что все таки может лишиться этой самой крыши Когда Марлоу ушел, выпив не один, а два бокала, дом показался ей снова опустевшим. Перед уходом Марлоу ласково взъерошил ей волосы, и она улыбнулась, закрывая за ним дверь. Люди были добрыми, люди были любящими, по крайней мере те, с кем дружил ее отец. Когда Эмилия готовилась ко сну, в голове у нее крутились всевозможные идеи, экселевские таблицы, пицциката, банковские кредиты, часы работы магазина и крещенда, и порядок проведения поминальной службы. Создавалось впечатление, что каждый житель Писбрука хотел с чем-нибудь выступить, но, несмотря на весь этот хаос, она думала о том, как ей повезло, что ее поддерживают такие замечательные люди. Джун, Мел, Дэйв, Андре и Марлоу. Что бы она ни решила, все у нее будет. Хорошо.